Глава четвертая Погрузившись в раздумья, я едва не растянулся на дороге, угодив ногой в ямку. Надо что-то срочно делать, иначе и до потери статуса недалеко, а там прямая дорога в кабак. Ардан, соберись!» – мысленно похлопал себя по щекам. – Все наладится. Ардан, после негромкого покашливания моя заморажка робко подала голос. «Да, что ты хотела?» «Извините, что лезу с советами, но вам нужно срочно что-то сделать для поднятия настроения». «С чего ты взяла, что у меня плохое настроение?» Девчонка удивила меня, потому что я не страдал перепадами настроения и считал, что оно у меня всегда ровное. И не ручу ни на кого, и от радости хвостиком не виляю. «Видно, что у вас проблемы какие-то, и, соответственно, вы этим расстроены». Я вопросительно посмотрел на нее и был сражен бесхитростным взглядом. «У вас уголки губ приподняты, но это не улыбка, а скорее выражение презрения». И вы морщите лоб, и от этого у вас постоянная складка между бровями. А ты что, верификатор? Теперь я уже осознанно тяну голову губы вверх, демонстрируя презрение. Хотя на самом деле мне не по себе. Вери кто? Замарашка захлопала ресницами, которые у нее, кстати, были очень длинными и красивыми. Я махнул рукой, понимая, что она и понятия не имеет о тайной службе правдистов, подчиненных лично императору. Эти мастера могут читать по глазам. и раскрывать опасные замыслы. Я только сейчас почувствовал, что мышцы лица и в самом деле как каменные, и посторонняя девчонка это заметила, а ни Ленара, ни Ркейн не обращали внимания на то, что я действительно напряжен, как натянутая струна. Моя обрученная весело щебетала, рассказывая, какой прием намечается у первой фрейлины, и как ей срочно нужно найти такой наряд, чтобы все ахнули. «Арди, ты же хочешь, чтобы твоя лин была лучше всех?» Ей безразлично, что мне совсем не до приемов и оценивания нарядов. Не понимаю, как в женской голове укладывается стремление стать по-настоящему наделенной и вот эти все приемы, где кроме как искусства интриг, учиться нечему. Хотя это умение очень и очень важное. И любой маг может проиграть под коверную битву более изворотливому противнику. Я тряхнул головой, отгоняя неприятные мысли. Мы уже дошли до нашего тренировочного поля. Сейчас решалось многое. Если девчонка сумеет поладить с гардом, мои руки будут развязаны. Я смогу уехать и решить вопросы с островитянами. Они не могут справиться с подземными троллями, которые мешают разрабатывать угольные копи. Мы даем защиту и получаем такой нужный уголь, иначе скоро все леса вырубят ради тепла. Уголь поможет пережить холода. И что предложить взамен, я найду. Конечно, торговля – это не самое почетное занятие для аристократа. Но умение махать мечом на ристалище и красоваться перед дамами народ не накормит и не согреет. Хотя таким, как зервут, на это плевать. Они хотят иметь все, не отдавая ничего взамен, а лишь выжимая из горожан, торговцев и крестьян последнее. Вот если сегодня не попаду на совет, точно примут налог на окна. Очевидно, само проведение мне послало эту девчонку. Как только мы вышли на поле, я окончательно в этом убедился. Гард, как лопоухая дворняга, начал нарезать круги вокруг своей знакомой. Затем дал понять, что готов взлететь. А поскольку у него это еще не очень получалось, то его нужно было поддерживать морально, когда он плюхнется на брюхо. И его новая подружка это сообразила. Как только тушка гарда оторвалась от земли, девчонка подобрала свои замызганные юбки и понеслась следом за ним. И когда гард приземлился, она тут же обняла его за шею, что-то шепча на ухо. Наверное, ободрительные слова. Иначе отчего бы драконья морда расплылась в улыбке. Да-да, именно в улыбке. Это выражение полного счастья ни с чем не спутаешь. Я не стал догонять эту парочку, получив возможность самому попрактиковаться. И прежде всего в метании молний, нашему родовому дару. В замке и во дворе этого не сделаешь. Занятия не любит зрителей. Да и в самый неподходящий момент кто-то может неожиданно высунуться и пострадать. А практика нужна, иначе каналы энергии забиваются, скорость теряется. А сейчас я мог с удовольствием посвятить себя этому важному делу. Увлекся так, что потерял счет времени и опомнился только тогда, когда звякнул карманный бригет, означая час. Я свистнул, и мой питомец тут же повернул голову, хотя находился на другом конце поля. Он зацепил край платья нашей заморашки и потянул в мою сторону. Видеть это было настолько забавно, что я невольно улыбнулся и тут же поймал себя на мысли, что не помню, когда в последний раз со мной это было. «Молодцы!» – похвалил я, как только парочка оказалась рядом со мной. Гард задрал вверх морду с выражением самого безмятежного счастья. Девчонка только выдохнула запыханное «спасибо». От бега она разрумянилась, глаза, утратив скорбное выражение, теперь соперничали с яркостью неба, с которого ветер только-только прогнал грозовые тучи. «Сейчас я уезжаю, а вы пройдете на мою кухню. Повар покажет, где что лежит, сваришь дракону овсянку, возьмешь яблоко ему на перекус и до обеда можете развлекаться в саду». Потом посмотришь, какую рыбу привезли, чтобы ерши не попались. Не ровен час, зверь поцарапает горло. Вернусь к вечеру и отвезу вас в загородный дом. Отдав распоряжение, я в сопровождении Эркейна отправился в столицу и прибыл в аккурат к началу, когда некоторые недоброжелатели, ожидавшие в курительной, уже начали потирать от радости руки, думая, что я не приехал из-за дракона. «Мэр Ордан навесив фальшивую улыбку, поприветствовал Зервуд. «И я вас очень рад видеть. В тон ответил я, и, к счастью, двери в зал совета распахнулись. Как я и ожидал, чтобы выслужиться, Зервуд протаскивал новые налоги вместо действий, которые могут реально пополнить казну без грабежа собственного народа. Но у меня три голоса по количеству долмаций, поэтому победили мои предложения. На застольные беседы я не остался, сославшись на то, что питомец без присмотра и поспешил домой. Все-таки взял прислугу с улицы, и не хотелось бы неприятностей. К счастью, с Гардом было все в порядке. Сыт и доволен, как и девчонка. Но другое платье ей купить необходимо, а то как настоящая нищенка. Это я поручу Эркейну. Привезет, когда приедет проведать.